Глава четвертая. Красная скала. В том, что Вульф не соврал насчет своей репутации у Дау, мне довелось убедиться почти сразу же, как мы зашли в поселение. Двое могучих темнокожих воинов с массивными каменными дубинами, завидев нас, насторожились и выдвинулись к нам навстречу, чтобы преградить путь. Однако, узнав моего спутника, резко переменились в лице и даже поклонились ему в знак уважения. Затем снова заняли свои посты на специальных возвышениях, выстроенных по всему периметру поселка. Посты эти с большой натяжкой можно было назвать «сторожевыми башнями» — такие невысокие помосты с конусовидными навесами из пучков высушенной травы. Чистокола между ними не было, и помимо этих стражников с дубинами я не заметил ни одного вооруженного жителя. Странно, Джака оплот, а такой статус городу дается, когда он может обеспечить условно безопасную зону для всех, кто в нем находится. Чтобы оплот не могли захватить враждебные фракции или игроки, его должны охранять воины, сила которых несоизмеримо выше, чем у потенциальных агрессоров. К примеру, в Золотой Гавани Это элитные отряды львинной стражи. В Гараксе — огромные аланские големы, в Мирахе горгули видящих и так далее. А тут просто большие парни с большими дубинами. На них даже доспехов нет. Однако, присмотревшись к их диаграммам ЦИ, я сперва даже не поверил своим глазам, думал, игровой интерфейс глючит. Если верить системной подсказке, «Стихия земли в этих парнях настолько сильна, что остальные просто не видно!» «Это сколько же в них живучести!» «По самым скромным прикидкам, тысячи и тысячи пунктов!» «Возможно, даже десятки тысяч!» «Эй, не отставай!» — окликнул меня туманный волк. «Что ты там такого увидел?» «Да так!» — приглядывался к местным. «Серьезные ребята!» «Еще бы! Это священные стражи Красной Скалы!» Внутри поселка они непобедимы, но за пределы Джаки не выходят, поскольку, отдалившись от скалы, потеряют ее благословение, которое дает им просто неимоверную живучесть. Верно. Они практически бессмертны. Я как-то был свидетелем, как одного из них проткнули насквозь двуручным мечом. Рана заросла сразу же, как вынули клинок. Впечатляет. Ну и дерутся они, будь здоров». Ты не смотри, что их дубины не козисты на вид. В них тоже сила земли. Мы не спеша продвигались по узким улочкам, представляющим собой просто вытоптанные в траве тропинки между рядами разномастных жилищ. Вокруг царила повседневная суета. Непи сисновали мимо нас по своим делам, переговаривались друг с другом, что-то мастерили, таскали с места на место, вроде бы рутина, но поскольку с бытом Дау я до этого не сталкивался, мне все было в диковинку. Вот навстречу грациозно прошла молодая гибкая девушка, несущая на голове неимоверных размеров корзину с какими-то плодами, тяжеленную, судя по всему. Чуть поодаль двое худющих, похожих на подростков парней, переругиваясь, чинили прохудившуюся крышу вигвама и тянули каждый в свою сторону обрезок шкуры, который, увы, как его не расположи, не мог прикрыть зияющую в пологе прореху. Вот местный умелец, усевшись прямо на земле, плел какую-то сложную хреновину из сыромятных ремешков, деревянных бусин и кусочков мутного желтоватого янтаря. У огромной, врытой наполовину в землю печи орудовал блестящий от пота морщинистый дау с тремя черными перьями, торчащими из колтуна на макушке. Ухватившись за рукоятки огромной, похожей на выпуклый щит медной сковороды, он перемешивал поджаривавшиеся на ней бобы и мелко порубленное мясо, без всяких приспособлений, просто ритмичными, точно выверенными движениями двигая сковородой так, что рассыпчатая масса подлетала над ней, как живая, и снова возвращалась назад. От печи шел жар, пахло дымом, нагретой глиной, и чем-то очень аппетитным. Игроков нам навстречу не попадалось, сплошь неписи. Я то и дело ловил на себе взгляды. Почти все, кто попадался нам на пути, смотрели на меня поначалу настороженно, некоторые откровенно недоброжелательно, но менялись в лице, когда видели моего спутника. Через какое-то время мне стало казаться, что туманного волка здесь знает каждая собака. Впрочем, и меня кое-кто провожал заинтересованным взглядом это оказалась высокая довольно эффектная дау в богатом уборе из белоснежных перьев и с целым ворохом разноцветных ожерелей на груди лицо ее было покрыто тонкими белыми узорами растительных мотивов я даже невольно обернулся сравнивая ее с портретом что дал мне молчун конечно это была не она анна но явно ее коллега я даже успел заметить, куда именно она смотрела. В этих краях довольно жарко, поэтому я поменял куртку-кимоно на легкую тканевую безрукавку. И, похоже, эта колдунья знает, что означают татуировки тигра и дракона, покрывающие мои руки от запястьй до самой шеи. Вульф заметил, куда я смотрю, и усмехнулся. «Понравилось? Будь осторожен!» Колдунья угадал. Ну, впрочем, это не мудрено. Если видишь красивую Дау в богатой одежде, почти сто что она служительница диванны. Так уж у них устроено. Либо геомантка, то есть практикует магию земли, либо хунганка. Это местные целительницы, адептки светлой магии природы. И почему же нужно быть осторожным? Они коварны. Как правило, нет. Но если ты попробуешь... «Обидеть хранительницу племени, или даже если кому-то из местных покажется, что ты собираешься это сделать?» Он красноречиво провел ногтем большого пальца по горлу. «Понятно», — буркнул я. «Это одна из первых истин, которые нужно усвоить, когда имеешь дело с Дау. К своим колдуньям они относятся очень трепетно». «А мужчин-колдунов у них вообще не бывает?» Он покачал головой. Земля и природа это женское начало, поэтому Дау считают, что магия диванны сильнее в женских руках, да и не только магия. У тарпанов, да и во многих других оседлых племенах вообще практически матриархат. Большую часть повседневных решений принимают женщины. Мужчинам оставляют только то, что они умеют, лучше всего. Пить мескаль, неуклюже сострил я. На глаза как раз попалась примитивная алхимическая мастерская, главным оборудованием которой было нечто, очень уж напоминающее самогонный аппарат. Располагалась она под легким навесом, а двое алхимиков, явно мастер и ученик, готовили какое-то мутное пойло из колючих плодов, похожих на кактусы. — Убивать! — серьезно ответил Вульф. — Когда нужно выходить на тропу войны, выбирается военный вождь, из числа самых достойных бойцов. — Ясно. То есть магия у Дау — дело сугубо женское. Буду знать. — Для игроков они могут сделать исключение, — улыбнулся он. — Иначе бы у меня не было шансов стать их учеником. — Но я слышал что-то и о боевых шаманах рыщущих. Не путай. Рыщущие — адепты Саавара. Они даже среди Дау считаются отщепенцами, и магию используют совсем другую, кстати, очень неприятную, не советовал бы испытывать ее на своей шкуре. Их шаманов называют «пожирателями сердец», и прозвище вполне им соответствует. Это, кстати, одно из имен самого кровавого бога. А ты я смотрю, подкован в местной мифологии. Наверное, про Красную Скалу в курсе? Ради нее я сюда и прибыл. Тоже паломничество, как и у тебя. Тогда, пожалуй, тебе нужно поторопиться. Вечереет, а ближе к закату возле нее будет совершаться ежедневный обряд. Да? Надеюсь, без кровавых жертвоприношений. Он рассмеялся. Нет, что ты. Тарпаны миролюбивые ребята. Если их не злить, то вообще мухи не обидят. И ритуал поклонения духу земли у них тоже мирный и красивый. Цветы, танцы, песнопения. Вот только все это жутко долго. Тебе лучше бы успеть со своим паломничеством до того, как все начнется, иначе застрянешь здесь до поздней ночи. Я, прищурившись, взглянул на солнечный диск и, правда, уже клонившийся к горизонту. Ну и если тебе все еще нужна моя рекомендация у племени, я представлю тебя верховной геомантке. Это как роста, на которую ты положил глаз, в уборе из белых перьев. «Да я не...» — вспыхнул было я, но потом махнул рукой. «Ладно, веди!» Геомантка к тому времени отошла дальше по улице, заняв место в тени под большим легким навесом. Земля под навесом была устлана плотными плетеными циновками, на которых выселись целые гор небольших подушек и ковриков, служащих мебелью. Дау сидели там небольшими группами, пили какие-то напитки из небольших глиняных чашек, похожих на разрезанные пополам шары, курили костяные трубки, разговаривали. В общем, что-то вроде небольшой таверны. Мы направились туда, и по пути я впервые за все время в Джаке увидел игрока. Может, и не обратил бы внимания, но слишком уж он выделялся среди полуголых аборигенов своей потертой броней, из толстой жесткой кожи и капюшоном, наброшенным на голову, несмотря на жару. Экипировка была добротная, но недорогая. А судя по тому, как сияла диаграмма его ци, он вполне мог позволить себе что-то в разы лучше. Я даже невольно замедлил шаг, искосо разглядывая его. По классу, скорее всего, какой-нибудь разбойник или даже ассасин с большим перекосом в ловкость. Сегмент стихии воды сияет очень ярко, сигнализируя, что по этому параметру незнакомец сильно превосходит меня. Я, признаться, уже давненько не сталкивался с таким. У меня и самого уже ловкости под 700 пунктов. В режиме боя у меня частенько возникает впечатление, что противники вокруг меня затормаживаются, будто на замедленном повторе. У этого же, судя по всему, ловкость далеко за тысячу. При сражении с таким, наоборот, за его движениями не уследишь. При этом, что странно, стихия земли у него тоже довольно сильна. Хотя обычно живучестью у ловкачей все очень грустно. Игрок торговался с пожилой травницей, похоже, сдавал ей собранный лут. К тому моменту, как мы с ним поравнялись, он как раз получил оплату и отвернулся от прилавка мы даже успели взглянуть друг на друга прежде чем он прошел мимо лицо его мне показалось смутно знакомым но не настолько чтобы захотелось его окликнуть игрок же и вовсе лишь мимоходом мазнул по мне взглядом из под нахмуренных бровей на вид он был примерно моего возраста но из за жесткого сосредоточенного выражения лица казался старше вспомнил я его когда мы с вульфом уже вошли под навес и направились геомантке. «Ба! Да это же Эрик!» Мы с ним пересекались на сером пике, в самый первый мой день в артаре. Он мне тогда здорово помог, спас от наседающих дреков и проводил вверх по склону, показав короткий путь к алтарю черной черепахи. Кажется, уже целая вечность прошла. Меня он, похоже, и вовсе не узнал. Я обернулся, пытаясь разглядеть, куда направился старый знакомый но его уже и след простыл. «Да будут лета твои долги и обильны под сенью милостивой диваны, хранительница племени!» Поклонившись, витиевата приветствовал геомантку мой спутник. «Рада видеть тебя, волк!» Сдержанно улыбнулась она. «Теперь ты нечасто появляешься в наших краях. Увы, настали неспокойные времена!» вздохнул целитель. «Но раз уж я здесь...» то не мог ненавестить тебя, Онетта. Ты всегда желанный гость в Джаке, друг мой. Кто же стоит рядом с тобой? Моего спутника зовут Мангуст. Мы знакомы недавно, однако он успел показать себя достойным человеком. Он спас меня от нападения диких зверей и при этом не стал проливать лишней крови. Это редкость для твоих соплеменников. Покачала головой Дау и посмотрела на меня. Сейчас вблизи стало видно, что она куда старше, чем мне показалось поначалу. Однако возраст проявлялся только в морщинках на лице и в серебряных прядях в ее длинных прямых волосах. Взгляд, осанка, фигура, жесты – всего этого годы, казалось, не коснулись. Красавицы колдунью было назвать сложно, все-таки внешность Удау довольно экзотическая. Если сравнивать с расами из реального мира – что то среднее между выходцами с африканского континента, азиатами и североамериканскими индейцами. Кожа – кофе с молоком. Губы часто полные, на пол лица. Но разрез глаз – миндалевидный, нос аккуратный, зачастую с горбинкой. Я надеюсь, что геомантка не заметит, на пару секунд прикрыл глаза, сосредоточился, проваливаясь в медитацию, и посмотрел на нее иным зрением. То, что я увидел. Поразила меня сила огромная, кажущаяся немыслимой для такой хрупкой женщины, заставляющая волны Ци завихряться вокруг нее, свиваясь в тугие спирали и уходить в землю мощными, как столбы корнями. И вместе с тем никакой угрозы. Спокойная, уверенная мощь, черпаемая напрямую из земли. Та, что может останавливать реки сминать в труху вековые деревья, гасить любой огонь, но в то же время созидать, быть основой для всего сущего стихия земли во всей красе. Снова открыв глаза, я невольно улыбнулся. О да, мне определенно стоило прийти сюда. Теперь, когда я увидел одну из во плоти, я хотя бы получил представление о том, кого я ищу, и такую мощь, я точно смогу почуять в режиме медитации за километр, так же, как источник чистой ЦИ или алтарь стихии. А это уже какой-никакой инструмент. Конечно, все равно получаются поиски иголки в стоге сена, но теперь у меня хотя бы есть магнит. Что ж, друзья волка и мои друзья, не сводя с меня внимательного взгляда, кивнула Оэнетта. Я вижу скрытый в тебе могучей силы, мангуст. Надеюсь, что ты применяешь их во благо, а не для сотворения зла. Ты впервые в Джааке? Да. Добро пожаловать. Туманный волк поручился за тебя. Не подведи же его. Ваша общая репутация у фракции Дау возросла на сто пунктов. Текущее значение 42, два. Нейтральное. До следующего ранга дружелюбие 958 пунктов. Ваша репутация с племенем степных тарпанов возросла на 250 пунктов. Текущее значение 192, нейтральное. До следующего ранга дружелюбия 808 пунктов. Внимание! Повышение репутации вызвано рекомендацией со стороны другого игрока. В ближайшие 7 игровых суток, учитывается только время онлайн, изменение вашей репутации с ДАУ будут происходить с коэффициентом Х2, а 25% полученной репутации будут засчитываться и вашему поручителю. Я постараюсь, — сдержанно поклонился я. Интересно, где же то я успел накосячить перед Дау, раз репутацию пришлось вытягивать из отрицательных значений? Ладно, неважно, Вульф меня здорово выручил. Буду рада видеть вас обоих вечером. Вы ведь останетесь на закатную песнь? Сможете получить благословение диваны вместе со всеми жителями Джарки. Прости, Оинетта, мы ненадолго. Не стал давать ложные надежды Вульф. Как, впрочем, и всегда. Грустно улыбнулась геоманка. Беспокойное племя. Что ж, как видишь, я выполнил обещание. Сказал мне туманный волк, спустя несколько минут, когда мы, наконец, вышли из-под навеса после небольшой беседы и пары порций местной выпивки. На вкус хваленый скальдау оказался крепким и весьма своеобразным. Но я уже в этом плане был подготовлен. По сравнению с поилом дока, любая сивуха воспринимается как детский компотик. Я оценил. Кстати, раз уж ты в такой чести у местных геоманток, может напрямую расспросить их, куда запропастилась она она Я пробовал. и и чуть не перестал быть другом племени. Хранительницы старательно избегают этой темы. Хотя, кажется, что-то знает. Ох, не чисто что-то с этим исчезновением. То есть, версию с обычным багом можно списывать сразу. Не знаю, как у тебя, а у меня такой версии и не было. В артаре не бывает багов, в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это слово. Если что-то идет в разрез с замыслом разработчиков или админов, значит на это есть конкретная причина. И это скорее они где-то облажались, а не система сбоит. Законы и взаимосвязи, на основе которых работает этот мир, куда сложнее и гибче программных скриптов. Ну да, ну да. Не нужно путать эдетические технологии с цифровыми. Что-то в последнее время я все чаще слышу эту мысль причем от самых разных людей. «Верно!» — согласился Вульф. «Иногда мне вообще кажется, что вся эта система, созданная для нас игроков, с прокачкой, квестами, воскрешениями, данжами и прочей шелухой, просто неуклюжая и громоздкая надстройка, которую насильно втиснули во вполне самодостаточный мир». Он отвернулся, задумчиво рассматривая Дау, потихоньку собирающихся вокруг Красной Скалы. На фоне синего неба его внушительный профиль темнел, будто аверс на какой-нибудь старинной монете. «Ну так, что ты решил?» произнес он после минутного молчания. «Каждый сам по себе? Или все-таки объединим усилия?» «Для начала мне нужно красной скале. Похоже, ты был прав. У меня не очень много времени. А потом?» «Пожалуй, на сегодня с меня хватит. Выдвигаться куда-то на ночь глядя, так себе затея. Если ты не передумал, давай встретимся завтра у Мингира возле Калаукаана. Знаешь, где это? Я проходил этот данж. Тебе-то он зачем? Одна из целей квеста. Единственное, местоположение которое мне точно известно. Ну а дальше? Я так понял, наши квесты пересекаются в племени Серого Тумана и у обоих одна и та же загвоздка. Она, она вот именно!» «Может быть, у тебя уже идея есть, где ее искать?» «Может быть», — уклончиво ответил целитель. «Ну, может, и я чего-нибудь придумаю», — усмехнулся я. «Свои козыри я ему тоже пока открывать не собирался. Пусть он пока не сделал мне ничего плохого, даже наоборот, все же не стоит забывать, что он не просто одинокий странник». Красный Легион — серьезная сила. Куда серьезнее, чем просто гильдия игроков, раз уж их даже молчун не может контролировать. Надо для начала понять, в чем их интерес. Спасибо тебе за все, Вульф. Протянул я руку, давай понять, что разговор окончен. До завтра! Кивнул он и, перехватив свой посох, ответил на рукопожатие. Подходящее место у Красной Скалы я нашел почти сразу. Вокруг монолита высотой в пятиэтажный дом была вытоптана широкая тропа, в которую, как ручейки в полноводную реку, впадали тропки поменьше. Но сидеть прямо там было бы неудобно. Мимо постоянно сновали дау, занимающиеся приготовлениями к вечернему ритуалу. Однако чуть в стороне от самого камня обнаружилось крохотное пустующее возвышение, будто специально созданное для медитаций. По сути... Это был просто округлый наполовину вросший в землю валун, разместиться на котором можно было только одному. Но именно для моих целей он подходил идеально. И главное, сами Дау на него не претендовали и, кажется, даже обходили стороной. Когда я расположился на нем, скрестив ноги и окинул взглядом громаду потрескавшегося, как старый кирпич, камня, меня вдруг проняло, даже мурашки по спине побежали. Я вдруг понял, что если легенды Ксилаев не врут, и древний пастырь их народа когда-то и правда проповедовал на этом месте, то сидел он ровно там, где сейчас сижу я, потому что именно с этого ракурса бесформенная глыба Красной скалы обретает величественные очертания, будто грубо вытесанное из непослушного материала лицо, всматривающееся в небо провалами глазниц». Я достал полагающиеся для инициации пять жемчужин чистой цы и просто держал их на раскрытой ладони, прислушиваясь к ощущениям. Маленькие гладкие шарики, поначалу почти неощутимые, быстро стали тяжелыми, будто свинцовые пули, а затем начали растворяться в воздухе, исходя густыми струями тумана. Я прикрыл глаза, вслушиваясь в доносящиеся издалека, будто из другой реальности, отголоски музыки. Незатейливые трели простенькой хрипловатой флейты словно бы вырезанной из первого попавшегося стебля тростника и как удары копыт барабаны еще немного и кажется земля подо мной начала подрагивать в такт биению сердца не знаю точно что заставило меня открыть глаза кажется короткое ощущение полета будто лифт под ногами дернулся приходя в движение поначалу было ощущение что я попал в туманный черток такая же ровная поросшая невысокой травой площадка окутанная настолько плотным туманом, что уже дальше десяти шагов ничего не видно, кроме зыбкой, сизой завесы. Но здесь, на границе видимости, выглядывая из тумана, будто темные рыбьи спины из мутной воды, выселись массивные каменные столбы. Их было восемь, и расположены они были двумя группами, четыре по левую руку от меня, четыре по правую. Подношение к красной скале принято вам открылся доступ к базовым умениям стихии Земли. Для активации каждого умения необходимо подношение жемчужины чистой ЦИ к соответствующему столбу. Для активации классового квеста «Мастер стихии Земли» необходимо активировать не менее двух атакующих и двух защитных умений. Я решил не мелочиться и обошел все восемь столбов. Самими умениями буду разбираться позже. Главное добавить их в свою копилку. Тем более, что возвращаться сюда, в Джаку, я планировал не раньше, чем добуду все ключевые предметы для следующего этапа квеста. Вы изучили атакующее умение скользящий Мингир. Вы изучили атакующее умение каменный Таран. Вы изучили атакующее умение падающая скала. Вы изучили атакующее умение каменная Осыпь. Вы изучили защитное умение песчаная Завеса. Вы изучили защитные умения окаменения. Вы изучили защитные умения сила земли. Вы изучили защитные умения пульсация земли. Столбы один за другим исчезали, скрываясь под землей. И вместе с ними понемногу рассеивался и туман. Когда последний каменный монолит с хрустом винтился в сухую почву, на меня брушилась тишина. Такая плотная и неожиданная будто уши заложило намертво. Я даже невольно тряхнул головой, избавляясь от этого ощущения и почти сразу же расслышал приближающийся тяжелый топот за спиной. Резко обернулся. Тишина и туман. Лишь боковым зрением я, кажется, успел зацепить какой-то смутный силуэт вдалеке. Бояться вроде было нечего, но сердце заколотилось в необъяснимой тревоге. Я будто бы оказался перед лицом чего-то огромного и страшного по сравнению с которым я сам — букашка. Топот раздался снова и снова сзади. Дробный, размеренный топот-копыт. Развернувшись, я снова не успел ничего увидеть. Лишь расползающиеся клочья тумана. Я стоял на обширной проплешине. Видимость во все стороны была уже приличная, не меньше 30 шагов, но дальше по-прежнему — все терялось в дымном мареве, причем пелена поднималась высоко, сливаясь с мутным небом в единый кокон. На третий раз я успел таки увидеть источник звука. Но и то только потому, что он сам позволил это сделать. Темный лошадиный силуэт ненадолго показался из тумана. Вышел неторопливо, грациозно переступая ногами, однако каждый раз, когда опускалась копыта, Раздавался тяжелый удар, от которого, кажется, дрожь пробегала по земле. Про янтарного единорога было много разговоров, но никто толком не описывал, как он выглядит. Я, признаться, ожидал увидеть классическую белую лошадку с изящным витым рогом в середине лба. Но напротив меня, окутанная клубами тумана, стояла мощная красивая зверюга. Под гладкой лоснящейся шкурой цвета заката переливались жгуты мускулов. По крутой шее спадали пряди густой багровой гривы. Глаза светились оранжевым, будто озерца раскаленные лавы. Рог же оказался больше похожим на изогнутый граненый клинок, черный, блестящий, будто из первородного обсидиана. О да, какая уж тут к чертям собачьим лошадка. Это глыба, воплощение неудержимой и необъятной мощи земли. Единорог фыркнул и тряхнул головой так, что его темная грива взметнулась косматым облаком. Напоследок, обдав меня взглядом светящихся глаз, зверь снова скрылся в тумане. Лишь слышны были тяжелые удары его копыт по земле. Но и они стихли чересчур быстро, будто туман проглотил звуки, как брошенные в воду камни. Вам доступен классовый квест «Мастер стихии земли». Принесите их красной скале туманный, черный и кровавый янтарь, чтобы открыть путь к мистическим туманным холмам и получить благословение янтарного единорога. Вот теперь точно ритуал закончен. Туман вокруг почернел и устремился ко мне, как захлопывающаяся ловушка. Я невольно зажмурился, а когда снова открыл глаза, перед взором моим предстал изрисованный узорами монолит красной скалы и две пары чьих-то пыльных сапог. «Ну, привет, старый знакомый! Поднимайся! Есть разговор!»